«Немного о грустном» или «Что такое онкомаркеры?» Есть темы, которые не приносят радости. И к некоторым вопросам, которые задают знакомые, я теперь всегда отношусь настороженно. Когда знакомые спрашивают, как понимать те или иные изменения в анализе, особенно если эти изменения довольно ярко указывают на что-то опасное, сперва стараюсь выяснить, а зачем им это нужно. Вообще подобные вопросы, как я уже имел опыт убедиться, «Обычно ничего хорошего за собой не влекут. Лучше на них не отвечать». Одна знакомая зашла ко мне на работу. Процедуры закончились, я оформлял карты. Мы мило беседовали, и вдруг она спросила. «Слушай, СА-125-150, что это значит?» Я внутрь не напрягся. «Дама довольно молодая, 30 лет нет еще. Разведена, дети есть. Это кого?» «У меня», — ответила она довольно спокойно. «Сказали еще, не 4 сделать. Что это такое?» Я позвонил гинекологу из нашей клиники и обрадовался, что она на приеме, что сейчас у нее никого нет. Схватил знакомый за руку и повлек на другой этаж. Она не вырывалась, но конючила. Ты можешь объяснить, куда, зачем? На УЗИ врач увидел образование размером с голову ребенка, сантиметров 10 в диаметре. И теперь она уже звонила своим знакомым в НИИ, акушерство и гинекологии, выясняя, кто и как быстро может принять мою знакомую из гинекологов-онкологов. А через неделю ей сделали операции и удалили здоровенный опухоль яичника. Еще несколько месяцев химиотерапии. И вот она снова пришла ко мне попить чай и поболтать. Она теперь отлично знала, что такое СА-125 и чем опасно это явление. Кстати, я ей в тот раз так и не успел объяснить, что же это за анализ. Но она поняла и потом ей объяснили онкологи. Но намного раньше, в юности, когда я учился в медучилище и уже полагал себя корифеем, разбирающимся во всех вопросах, синдром молодого специалиста, мне позвонил бывший одноклассник, с которым мы крепко дружили в школьные годы. Он спросил, Андрей, скажи, 80% ожогов второй и третьей степени, это очень серьезно. Я к тому времени, уже посещавший занятия по хирургии, а в рамках этого курса нам немного давали и комбустиологию, лечение ожогов, Беспечно и с авторитетностью в голосе выдал. Да это полная задница. С такой площадью поражения больные не выживают. Ты сам посуди. Такая поверхность, да еще глубина. Там наверняка почки блокировались. А возраст какой? Он ответил. 75 лет. И добавил. Это мой дед. Он сейчас в реанимации. Больше он мне никогда не звонил. 19 лет мы не понимаем простых вещей. Приятно ощущать себя опытным специалистом. Но тяжело из-за глупости и черствости терять друзей. Теперь, когда мне звонят с вопросами, а ПСА – это что такое? А когда в три раза выше нормы – это очень серьезно? Или что такое холодный узел щитовидки? Я первым делом спрашиваю, у кого, как обнаружили, где делали, что беспокоит? Это было целевое исследование или диспансерный скрининг? А с какой целью интересуетесь? А затем думаю, как бы помягче объяснить серьезность результата. Онкомаркеры. ОМ. Что они собой представляют? Откуда взялись и почему им сейчас придают такое важное значение в профилактике онкологических заболеваний? Итак, онкомаркеры – специфические вещества, которые обнаруживаются в крови или моче больных раком. Обычно это белки мембраны раковой клетки, которая погибла под ударами цитотоксичных ядов, выделенных нормальными киллерами – НК-клетками, плачами из управления клеточного надзора. Так в шутку можно назвать систему клеточного контроля иммунитета, СКК. В общем, СКК следит за появлением в организме раковых клеток и быстренько их уничтожает. А онкомаркеры – белки-рецепторы, которые позволяют иммунитету выявить раковую клетку. Собственно, логика этого процесса и навела в свое время Абелева и Зильбера на мысль. Если иммунитет отыскивает раковую клетку, а главное – Отличает от здоровой, что мешает подобрать нужный реактив и тоже находить, если не саму клетку, то вещества, которые из-за нее появляются в крови. Первым из онкомаркеров был обнаружен альфа-фетопротеин, альфа-ФП. Белок вырабатываем плацентный у беременных. У небеременных он указывает на злокачественный опухоль яичника. Норма до 15 нанограмм на миллилитр. Повышенное содержание альфа-ФП может быть признаком первичного рака печени, гепатоцеллюлярные карциномы, метастазы в других лазокачественных опухолей в печень, при раке молочной железы, прямой и сигмовидной кишки, легких. Тиратокарциномы желточного мешка, яичника или яичек, эмбрионального рака. Кроме того, уровень альфа-ФП может повышаться и не при раковых заболеваниях, хотя столь же серьезных, циррозе печени, остром гепатите, хронической почечной недостаточности. А при беременности... Это намекает и на вероятные пороки развития плода. Я не случайно сказал, намекает. Нужно обязательно сделать УЗИ плода и провести специальные исследования, чтобы выявить врожденную патологию еще до рождения и принять решение о прерывании беременности. Простата – специфический антиген, ПСА. Один из самых точных маркеров рака простаты. Увеличение его уровня от анализа к анализу указывает на активность Роста клеток, а значит является абсолютным показанием для удаления органа. Биопсия простаты может не обнаружить антипичной ткани. Из-за того, что объем опухоли очень мал, и попасть в нее иглой не всегда удается. Норма до 4 нанограмм на миллилитр. Повышенное содержание ПСА означает, что пациент носит в себе бомбу с часовым механизмом, который рано или поздно взорвется метастазами, И это повод для операции, не экстренный, а плановый, но делать ее нужно как можно скорее, если анализы подтвердили, что опухоль растет. Любые промедления отсрочки, попытки лечиться народными средствами, мочой молодых поросят, ядами гремучих змей с левого берега Мударии, алтайскими травками и бортовым медом таежных или горных пчел – все это прямая дорога в хоспис или на кладбище. Извините за прямоту. Раково-эмбриональный антиген РЕА. Его синтез у взрослых подавлен почти полностью. Норма до 0,5 нанограмм на миллилитр. Повышенный уровень указывает на возможный рак в пищеварительной трубе. Если точнее, это может быть рак желудка, толстой кишки, прямой кишки, меньшей степени легких молочных желез. Возможно или как подтверждение к специфическим онкомаркерам яичников, матки, простаты. Стандартный антиген 125, СА-125. Маркер антигена рака яичников. Как и ПСА, не намекает, а достоверно указывает на наличие и рост опухоли, что является показанием к срочной плановой операции. Если значение параметра находится на верхней границе или чуть выше нормы, это означает, что необходимо регулярно делать УЗИ органов малого таза и контрольные анализы на СА-125 и РА. Норма от 0 до 30 международных единиц на миллилитр. Онкомаркер СА-15-3, специфический онкомаркер рака молочной железы. Норма от 0 до 22 единиц на миллилитр. Концентрация более 30 международных единиц на миллилитр указывает на патологию и требует немедленной маммографии, УЗИ и в целом повышенного внимания к молочным железам. Не только со стороны противоположного пола, хотя именно это внимание иногда помогает своевременно обнаружить уплотнение в груди, Это тонкомаркер эффективен в определении рецидивов рака молочной железы после удаления и успешных курсов химиотерапии. Хорионический гонадотропин человека, ХГЧ. Норма от 0 до 5 международных единиц на миллилитр. Значение более 10 международных единиц на миллилитр у женщин наблюдается при трофобластических опухолях, особенно при хориокарциномии яичника или плацентной, а у мужчин при раке яичек. Любые результаты, превышающие норму, требуют специального обследования с биопсией органов, в которых может развиваться опухоль. UBC – маркер рака мочевого пузыря. Высокоспецифичный тест, эффективный на ранних стадиях. Абсолютные показания для цистоскопии и диагностической резекции мочевого пузыря. UBC определяет в моче, находящейся в мочевом пузыре, не менее трех часов. Норма 0,12 Ч10 до 4 микрограмм на микромоль. При злокачественном поражении мочевого пузыря концентрация UBC повышается до 20,1-110,5 Ч10 до 4 микрограмм на микромоль. Онкомаркеры – это не всегда рак. Да, это намек. А в случаях с ПСА или с СА-125 весьма толстый намек. практически уверенность, как я описал в начале главы, Но, во-первых, нужно обследоваться и убедиться в наличии опухоли. А во-вторых, стоит проверять не один онкомаркер, а несколько, чтобы опровергнуть сомнения или убедиться, что опухоль все-таки очень вероятна. Каким сочетаниям надо уделять внимание? Рак желудка. РА и СА-242. Рак поджелудочной железы. СА-242 и СА-19,9. Рак яичек. АПФ и ХГЧ. Одновременное повышение показателей СА-19.9, РА и альфа -ФП свидетельствует о метастазах в печень, что достоверно подтверждается УЗИ или МРТ.